Глава двадцать пятая. Ох, Оленька! Мать Вероника Васильевна, высокая плотная брюнетка с синими раскосыми глазами, выносившая и родившая пятерых детей, тяжело вздохнула и вытерла глаза носовым платком. Вот как жизнь поворачивается то, то горе, то счастье. И не знаешь, когда и что случится. Мы же успели похоронить тебя и оплакать. Даже могилка есть с памятником и крестом, а ты тут, живая, учишься. Мать последние годы чувствовала себя не особо хорошо. Жаловалась на усталость и бессилие, с трудом ходила. Однако здесь и сейчас выглядела бодро и активной. Видимо, на нее подействовала магия мира драконов. Поговаривали, что те никогда не болели и редко, очень редко умирали своей смертью. Не только учится, но еще и замуж собирается. Влезла Линка, моя старшая сестра, пухлая и низенькая шатенка. Ленка успела четыре раза побывать замужем, родила троих детей, и каждого холостого мужика в ее поле зрения считала прямым оскорблением, собственным умением и чаром. Я не сомневалась, что и на ректора она позарится в первую очередь, даже не подумает, что у родной сестры пытается мужика отбить. Я хмыкнула про себя. «Это когда уже он успел стать моей собственностью?» «Если бы я могла, обязательно сообщила бы о себе, мам». Произнесла я вслух. «Да понимаю». Мать вздохнула снова. Мы втроем сидели в комнате, выделенной ей с отцом щедрым Варисом. «И что теперь?» Снова поинтересовалась Линка. «В каком смысле?» – не поняла я. «Но перенесли нас сюда. Дальше-то что? Назад, как я понимаю, теперь уже не вернут». Я покачала головой. «Не для того Варис силой магию тратил, чтобы нас всех назад возвращать. Нет, он хочет возрождения клана Феникса. И мы должны это самое возрождение обеспечить». «Единственное, что меня интересует, как отнесутся Василиски к нашему появлению здесь. Мы же с тобой, например, не только Феникса по матери, но и Василиски по отцу. И чей клан теперь будем возрождать?» «А ты с кого собралась выходить?» — уточнила Ленка. «За Василисков. За Орлана». Я произнесла это, поняла всю идиотичность ситуации и весело расхохоталась «Но класс же. Наши с ректором будущие дети из моего видения станут потомками сразу трех кланов. Вот счастье-то им привалит». Ближе к вечеру я вернулась домой, в общагу. Учебу никто не отменял. А потому родственники должны были обживаться в новом для них мире уже без моей помощи. Впрочем, Варис и Агнес с удовольствием помогут тем, кто принадлежал к фениксам хоть на каплю крови. А вот Василиски... «Готовься, они тебя захотят увидеть, и думаю, совсем скоро», предупредил меня Варис перед моим уходом. «Учиться я когда буду?» Пробурчала я недовольна. Варис только хмыкнул, у него было отличное настроение, и он готов был получать всякого, кто задаст хоть какой-то вопрос. «Привыкай совмещать учебу и личную жизнь, и не надо так смотреть. Скоро на Элин Горд-Дарран предъявят на тебя свои права. Ольга!» «Что, Ольга, не надо доводить одну бедную, уставшую попаданку, и тогда точно огненные струи в стены бить не будут. Я ему не наследство и не недвижимое имущество, чтобы права на меня предъявлять». — сверкнула я глазами. — хочет жениться, пусть научится сперва ухаживать. Иначе... Я многозначительно замолчала. — Женщины... — вздохнул Варис. — Как же с вами тяжело. На тебя претендует один из наследников главы Орланов. А ты... — Сейчас еще водный струи появится Пригрозила я, взбешно этим претендует. Варис благоразумно промолчал и открыл портал на площадку перед общагой. Через несколько минут я нервно рассказывала Васиэль последние новости... Он на меня претендует. Бобик к ноге. Место. Место сказал. Нет, я его убью. Сама лично. такая. Претендует он. Василь только ухмыльнулась. Чувствую, ваш совместная жизнь скучной не будет. Оля, положи на место. Оля. Подушка все же прилетела в цель. В тушку Василь. Еще одна предательница. Нет, чтобы встать на мою сторону. Поддержать меня, если не делом, то хотя бы словом. Нет, она сегодня уже о совместной жизни заговорила. В общем, накрутила я себя довольно успешно. Всю ночь сражалась с монстрами из собственных кошмаров и крошила их на куски. А утром, утром после завтрака пошла на магическую медицину с настроением убью всякого, кто полезет под руку. Потом воскрешу и снова убью, чтобы неповадно было.